Я заезжаю на территорию аэропорта, высматривая, есть ли места на парковке. Смотрю на часы. Я приехала на 15 минут раньше. Я ерзаю в машине, не зная, как не дать волю накопившейся в моем теле нервной энергии. А потом из моего телефона вырывается мелодичный звонок, и я вижу лицо Оливии на экране. Я отвечаю. «Как дела?» — спрашивает она, даже не здороваясь. «Не знаю», — говорю я. Он уже дома? Скоро будет. Джесс должен приземлиться через пятнадцать минут. «Боже мой», — говорит она, — «поговори со мной. Чем я могу тебе помочь?» Это обычная манера Оливии подходить к делу. «Чем я могу тебе помочь?» Замечательное качество для подруги. Это значит, что именно она всегда моет посуду, когда остается у тебя дома. Именно она всегда посылает продуманные подарки и забегает тогда, когда это уместно. но в такой ситуации, как сейчас, она не в своей тарелке, потому что она ничего не может сделать, все так, как есть. «Можно мне, по крайней мере, послать тебе цветы?» — спрашивает она. Я улыбаюсь. «Не думаю, что цветы помогут мне разобраться с тем, что у меня есть одновременно и муж, и жених», — отвечаю я. «То, о чем ты говоришь, совершенно абсурдно. — слышу я от Оливи. — Цветы всегда помогают. Я смеюсь. — Спасибо тебе, — говорю я, — за то, что тебе удается шутить в такой момент. — И спасибо тебе за то, что ты считаешь, что прилично шутить о серьезных вещах, — говорит Оливи. Трейси с этим не согласна. Трейси — подружка Оливи. Надо сказать, я не вижу никакого смысла в том, что они живут парой. Серьезная и эрудированная Трейси обучает людей грамматики. У нее величественная осанка, она худенькая и эффектная. В Оливе же мне больше всего нравится то, что она всегда говорит первое, что приходит ей в голову. Ест то, что поставишь перед ней, и пробует все, что бы ты ей не предложила. Сэм с легкостью объясняет это тем, что у противоположности притягиваются. Но я все еще пытаюсь отыскать недостающее звено. Так уж вышло, что Сэм как минимум раз в месяц говорит мне. «Ты действительно хочешь продолжить разговор об Оливии и Трейси?» «Ты думаешь, с ним все в порядке?» — спрашивает Оливия. «То есть я знаю, что он жив, и говорят, что вполне здоров. Но не думаешь ли ты, что он появится и сойдет с ума? Я имею в виду, что, если так? Три года в одиночестве. Он, вероятно, питался кокосовыми орехами». И разговаривал совсем подряд. Это не помогает, говорю я ей, как раз наоборот. Прости, я отключаюсь. Нет, говорю я, не вешай трубку. Просто прекрати говорить о том, что мой муж, возможно, тронулся умом. Поговори о чем-нибудь другом. Не нужно убить время, пока никто не пришел сюда. Я боюсь, что если мне придется убивать его в одиночку, то тронусь я. Оливия смеется. Как я сказала, в трудные времена ты сохраняешь хорошее чувство юмора. Я пошутила, отвечаю я. А потом мы обе начинаем хохотать, потому что это приятнее всего, разве нет? Как все серьезно, как все не смешно. Именно в тот момент, когда я заливаюсь смехом, я вижу, как на парковку заезжает белый внедорожник. Я понимаю, что приехали родители Джесса еще до того, как вижу их. «А, — говорю я Оливии, — мне нужно идти, здесь Франсина и Джо». «О, Господи, — говорит Оливия, — как неудобно». «Немного», — говорю я, заглушая мотор. «Я хочу сказать, когда ты в последний раз разговаривала с ними?» «По существу я не говорила с ними с тех пор, как он исчез», — сообщаю я ей. «Все мы втроем в течение нескольких месяцев притворялись, что остались одной семьей». Звонили друг другу по праздникам и дням рождения. Но все это скоро сошло на нет. Честно говоря, я думаю, что это было слишком болезненно для всех нас. В последние годы мы жили в одном и том же городе и не встречались друг с другом, если не считать тех случаев, когда мы случайно сталкивались в продуктовом магазине. Ладно, пожелай мне удачи, чтобы я совсем справилась. Мне нужно идти. У Олеви была очень плохая привычка, на которую я никогда не обращала внимания, до того, как мы не разъехались по разным городам и не были вынуждены свести все общение к телефонным разговорам. Когда ты ей говоришь, ей, что тебе нужно идти? Она говорит «ладно», а потом болтает еще полчаса. «Ладно», — говорит она. «Удачи, я всегда на связи. С Сэмом все нормально. Как у него дела?» «Сэм? Я не знаю, как закончить фразу, у меня нет времени». «Не знаю. Правда, я должна идти», — говорю я. «Спасибо за звонок. Не знаю, что бы я делала без тебя». «Я к твоим услугам в любое время, ты знаешь об этом», — говорит Оливи. «Если я могу что-нибудь сделать для тебя, пожалуйста, дай мне знать». «Дам», — говорю я. «Обещаю. Ладно, до скорого». «До скорого». «Вы с Эмом определились со свадьбой? В смысле, сейчас все повисло в воздухе, верно?» «Оливий», — говорю я, теряя терпение. «Прости», — говорит она, понимая, что она делает, — «я в своем репертуаре». «Я смеюсь. В некотором роде», — говорю я. «Ладно, я пошла. Я люблю тебя. Для тебя я всегда на месте. Я даже не буду спрашивать, как поживают София и Ава, потому что знают, что у тебя нет времени. Великолепно! Спасибо! Целую! До свидания! Пока!» Когда она отключается, я понимаю, как мне одиноко. На секунду мне показалось, что проблема в том, что мне пришлось закончить разговор с Оливи. Теперь я вспоминаю, в чем настоящая проблема. Я выхожу из машины. Увидев меня, Франсина машет рукой. В ответ я машу ей рукой и начинаю движение в их сторону. На Франсине приталенное платье бордового цвета и темно-синее полупальто. Волнистые темно-каштановые волосы доходят как раз до плеч. Она крепко и страстно обнимает меня, словно скучала по мне все эти годы. Я отстраняюсь от нее как раз в тот момент, когда Джо заключает меня в объятия. Он выглядит так, словно собрался в церковь. Серые слаксы, голубая рубашка, темно-синий блейзер. Я замечаю, что он начал лысеть. Его обычно полноватое лицо осунулось. — Привет, дорогая, — бросает он мне. — Эмма, — говорит Франсина, накидывая шарф на шею. — Увидеть тебя равносильно глотку свежего воздуха. — Спасибо, — отвечаю я, — я тоже рада вас видеть. Не знаю, как обращаться к ней. Когда я была подростком, я называла ее миссис Лернер. Когда я была замужем за ее сыном, я называла ее Франни. — У тебя другая прическа, — восклицает она, поднося руку к моим волосам, но не касаясь их. — Ты очень изменилась. — Сейчас я сильнее, чем тогда, когда общалась с ними. Я тверже стою на ногах, я терпеливее, я не столь обидчива и скорее благодарна за то, что имею, чем завидую тому, чего у меня нет. Я меньше тревожусь, много читаю, играю на пианино, и я помолвлена. Но, конечно, она не может всего этого знать. Единственная перемена, которую она способна заметить, это моя короткая стрижка и светлые волосы. Очень по «Спасибо», — отвечаю я, словно уверена, что это комплимент. «Но, судя по тону Франсины, это не так. Как дела?» — говорит она. «Хм, — произношу я. Хорошо. А у вас?» «У нас тоже?» — говорит она. «У нас тоже. Пути Господни неисповедимы. Но я потрясена, поистине сражена тем, какой подарок он сделал нам сегодня». Джесса не воспитывали по религиозным канонам, И когда мы учились в школе, я однажды слышала, как Франсина сказала, пытавшемуся обратить ее в свою веру Мормону, который позвонил в их дверь, что ей все равно, чего, по вашему мнению, хочет Бог. Я думаю, что теперь все изменилось. Если потеря Джесса превратила ее в ревностную христианку, и если его возвращение служит лучшим доказательством, в котором она нуждается, значит, она на верной дороге». Джо бросает на меня взгляд, а потом отводит глаза. Я не могу сказать, о чем он думает, но, видимо, его разрывают противоречия. Кажется, Франсина считает, что жизнь снова наладится, стоит только Джессу спуститься по трапу. Но мне кажется, что Джо понимает, что все будет намного сложнее. — Ладно, — говорит Франсина, — не пойти ли нам туда? — Не могу поверить, что он скоро приземлится. Смотрите-ка, — — Скоро мы все втроем увидим нашего мальчика. Она достает телефон и проверяет сообщение. Кажется, Крис, Трисия и мальчики вместе с Дэнни и Марлин через минуту будут здесь. Я знаю, что у Криса и Трисии есть дети, не потому что кто-то сообщил мне об этом, а потому что в прошлом году я встретила Трисию в супермаркете. Она была на позднем сроке беременности и вела за руку малыша лет двух. По правде сказать, я не знаю, кто такая Марлин, я могу только предположить, что это подружка, невеста или жена Дэнни. Очевидно, что я больше почти ничего не знаю о семействе Лернер, а они почти ничего не знают обо мне. Я даже не знаю, известно ли им о Сэми. Мы с Джо идем вслед за Франсиной, уверенно шагающей в направлении терминала. — Трудно предугадать, как он поведет себя, — на ходу говорит Франсина. Судя по тому, что я слышала, и исходя из советов, которые я получила от специалистов, сейчас наша задача состоит в том, чтобы дать ему возможность почувствовать себя в безопасности. Конечно, откликаюсь я. Не дойдя шага до двери, Франсина оборачивается и смотрит на меня. По этой причине мы решили не говорить ему, что ты переехала. Значит, они знают. Разумеется, знают. «Хорошо», — говорю я, не зная, как ответить иначе, чтобы подтвердить, что услышала ее. Поднимается ветер, и я жалею, что не надела что-то потеплее. Воздух здесь холоднее, чем я ожидала. Я застегиваю на все пуговицы пальто, наблюдая за тем, как Джо делает то же самое. «Ты можешь сказать ему, если хочешь», — говорит Франсина. «Только я не знаю, выдержит ли он, узнав, что ты уже помолвлена с кем-то другим». Это самое «уже» задевает меня. «Уже», которое она так решительно вставила в свое высказывание, словно оно вполне уместно между словами «ты» и «помолвлено». Я стараюсь оставаться спокойной, убеждая себя в том, что лучше всего не реагировать. Но потом, еще не осознавая, что творю, я даю волю своим чувствам, облекая их в слова, слетающие с моих губ. «Не стоит внушать мне чувство вины». — говорю я ей. — Я и без того чувствую себя очень виноватой. Хотя я знаю, что она слышит меня, Франсина притворяется, что ничего не услышала. Неважно, даже если бы она созналась, что слова донеслись до ее ушей, я знаю, она ни за что не смогла бы понять, что я имею в виду. Я чувствую себя отвратительно, потому что поставила крест на Джесси, потому что считала его умершим, потому что переехала, потому что влюблена в другого мужчину. Я просто ненавижу себя за это. Но я также по-настоящему зла на себя за то, что веду себя нечестно по отношению к Сэму, за то, что не предана и неискрена в своей привязанности, хотя обещала ему это. Я противна себе, потому что не уверена, что способна сказать ему, что он единственный и что не подарю ему той любви, которую он заслуживает». Я противна себе по многим причинам. Их так много, что у меня просто нет времени на то, чтобы принимать во внимание мнение других о себе. «Ладно», — отрывисто говорит Джо, — «пойдем». Джесс приземлится с минуты на минуту. Я смотрю через зеркальное окно перед собой, пока самолет медленно снижается и приземляется на взлетно-посадочную полосу. Мое сердце начинает биться так часто, что я боюсь, как бы со мной не приключился сердечный приступ. Мужчина на взлетном поле выкатывает трап, дверь открывается, выходит пилот. А потом появляется Джесс. Потрепанный и все же почему-то такой прекрасный, каким я его никогда не видела. Фотографии никогда не могли передать его завораживающие улыбки. Теперь я вспоминаю об этом. Он также худощав, и хрупок, как будто его тело соткано только из мышц и костей. Его когда-то нежное лицо заострилось, там, где обычно были пухлые щеки, теперь резко выделяются скулы. Длинные волосы взлохмачены, кожа покрыта красно-коричневыми пятнами, как у человека, три года обгоравшего на солнце. Но манеры, улыбка и глаза те же самые. Я не свожу с него глаз, пока он спускается по трапу. Я не спускаю с него глаз, пока он обнимает Франсину и Джо. Я не спускаю с него глаз, когда он приближается ко мне и решительно смотрит мне в глаза. Я замечаю, что на мизинце его правой руки не хватает двух фаланг. Где-то в пути он потерял палец. — Привет, — говорит Джесс. — Просто слыша одно это слово, я как будто возвращаюсь в прошлое. в те времена, когда все имело смысл, когда в моей жизни не было места лжи. «Привет», — отвечаю я. «Ты просто сгляденье». Я улыбаюсь, закрываю лицо руками, он хватает меня и не отпускает. Я чувствую, как прерывисто бьется мое сердце, словно оно неуверенно, биться ли ему быстрее или медленнее. Я думаю о том, не сон ли все это. Но когда я вновь открываю глаза — Джесс по-прежнему здесь, он прямо передо мной, не выпускает меня из объятий. Я убивалась по нему так, словно он умер, а он здесь. То, насколько это противоречит всякой логике и разуму, почти пугает. Что еще из наших знаний о мире является ложью? Ты вернулся, — говорю я. Я здесь. Знаете, всякий раз, оглядываясь назад на свое прошлое, ты думаешь о том, сколько времени прошло с тех пор, Думаешь о том, как бегут друг за другом минуты, складываясь в дни, месяцы и годы, которые теперь кажутся мгновениями. Именно так я чувствовала себя сейчас, в этот самый миг. Мне казалось, что все наше общее прошлое раскручивается до бесконечности, а время, проведенное мной без него, превращается в ничтожную маленькую стрелу. Я любила Джесса с того самого дня, когда увидела его на соревнованиях по плаванию. И мне тяжело вспоминать о том, как я жила без него, как выдержала, глядя на мир, в котором, как я думала, нет его, и почему я думала, что смогу когда-нибудь полюбить кого-то другого так же, как люблю его. Я любила Джесса всю свою жизнь. Всегда, всегда любила его. Как я провела все это время, забыв о том, кто я, «И кого я люблю?» Последняя пара часов прошла как в угаре. Я стояла рядом с ним, почти не произнося ни слова, пока родственники обнимали вернувшегося домой Джесса. Я видела, как Франсина выплакала все глаза и молилась, глядя на него, когда Крис и Трисия знакомили его со своим сыном Тревером и маленькой дочкой Джинни, когда Дэнни представлял его своей молодой жене Марлин, Мой телефон звонил много раз, но я еще не пришла в себя даже для того, чтобы посмотреть, кто звонит. Сейчас я ни на что не годна. В данный момент я едва могу осознать, что происходит на моих глазах. И я даже не способна смириться с тем, что происходит сейчас, с моей теперешней жизнью. Джессу придется многое осмыслить. Понятно, что многое зависит от того, что захотят рассказать ему его родственники, как много они захотят ему рассказать. Я чувствую, что хочу ему рассказать обо всем, что я думала, пока его не было. Хочу описать каждую минуту, которую я провела без него, каждое ощущение, которое я испытываю сейчас. Я хочу подключиться к его сердцу и загрузить все, что произошло за последние три с половиной года прямо ему в душу. не могу представить себе, что кому-то еще хочется сделать нечто подобное. Должно быть невыносимо быть на его месте, на месте человека, которого все рассматривают, человека, на которого каждый смотрит своими глазами и которого каждый хочет заключить в объятии. Наблюдая за тем, как Джесс общается со своей семьей, я вдруг начинаю чувствовать себя чужой. Джесс, стараясь сохранять спокойствие, в первый раз держит на руках свою племянницу Джинни. «Но я знаю его. Я знаю, что означают его опущенные уголки глаз. Я знаю, почему он потирает уши, почему его шея кажется напряженной и одеревенелой. Ему некомфортно, он смущен, все это слишком для него. Я ловлю его взгляд, он улыбается, и я понимаю, что чужие — это все остальные». Пусть их хоть двадцать человек в комнате, но для меня и Джесса существует только два человека в целом свете. И это мы с ним. Когда родственники угомонились, все начинают обсуждать, как мы поедем домой, к Франсине и Джо. Я вижу, как Джесс отходит от них, я потом чувствую, как он, обхватив меня рукой, отводит в сторону. «Твоя машина здесь?» — спрашивает он. «Да, там, на улице». Мне не верится, что я разговариваю с ним. «Джесс прямо передо мной, он разговаривает со мной. Мой Джесс Лернер, он жив и говорит со мной. О таком даже невозможно было помыслить. И все-таки это происходит». «Ладно, прекрасно. Тогда давай уедем отсюда поскорее». «Хорошо», — отвечаю я с каменным лицом. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Ты выглядишь так, будто увидела привидение». В тот момент, когда эти слова слетают с его губ, он прикрывает глаза. Когда он открывает их снова, то говорит, «Прости, ты видишь привидение. Разве не так?» Я смотрю на него и чувствую, что изнемогаю. Знаете, как утомительно смотреть настоящего перед тобой мертвеца, каждые полсекунды убеждая себя в том, что твои глаза не врут». Меня сокрушает оглушительная невероятность правды. Все, на что я способна в это самое мгновение, это протянуть руку и коснуться его. Все, на что я способна, это спросить его о том, о чем я собиралась спросить его все эти годы. Все, что я способна сказать ему, это то, что я люблю его. Желание поговорить с ним и уверенность в том, что он так и не услышит меня, опустошили меня год за годом. А теперь я могу поговорить с ним. Я могу просто открыть рот и все сказать. «Я люблю тебя», — говорю я. «Я говорю так потому, что именно это я сейчас имею в виду. Но я также говорю так потому, что хочу искупить каждую секунду, когда у меня не было возможности это сказать». Джесс смотрит на меня, улыбаясь таинственно и спокойно. «Я тоже тебя люблю». Все это так больно и приятно слышать, что я поклялась бы, что мое сердце истекает кровью. Я испытываю такое огромное облегчение от того, что глубоко таившаяся боль отпускает меня, что просто рассыпаюсь на части, словно до сих пор не понимала, сколько усилий требуется для того, чтобы казаться нормальной, чтобы твердо стоять на ногах. Ноги не держат меня. Я задыхаюсь. Глаза открыты, но я ничего не вижу. «Джесс подхватывает меня, не давая упасть на землю. Все смотрят на нас, но мне почти все равно. Поддерживая меня, Джесс отводит меня за угол в туалет. Когда дверь закрывается, он крепко обнимает меня, так сильно прижимая к себе, что мы сливаемся в единое целое. Несколько лет мы были бесконечно далеки друг от друга. А теперь даже не можем дышать». «Я знаю», — говорит он, — «я знаю». Он единственный, кто может понять мою боль, мое изумление, мою радость. Я скажу родственникам, что нам нужно побыть вместе, хорошо? Я решительно киваю, уткнувшись ему в грудь. Он целует меня в макушку. Я скоро вернусь, побудь здесь. Я стою, прислонясь к стене туалета, и смотрю, как за ним закрывается дверь. Я смотрю на себя в зеркало. У меня остекленевшие, налитые кровью глаза. Кожа вокруг них покрыта красными пятнами. Кольцо с бриллиантом на моей руке тускло отсвечивает желтоватым светом. Я могла бы снять его перед тем, как поехать сюда. Я могла бы сдернуть его с пальца и оставить в машине. Но я не сделала этого. Я не сделала этого, потому что не хотела лгать. Но теперь я никак не могу понять, почему я думала, что лучше оставить его, чем бросить свою шкатулку с драгоценностями и надеть вместо него мое кольцо с рубином. Оба они — лишь половина правды. Закрыв глаза, я вспоминаю мужчине, рядом с которым проснулась сегодня утром. Возвращается Джесс. «Ладно», — говорит он, — «поехали». Джесс берет меня за руку и ведет к черному ходу. Он направляется к парковке. Его родственники остаются внутри. Ветер взъерошивает нам волосы, и мы бежим к стоянке. «Которая из них твоя?» — спрашивает он. Я показываю на седан в углу парковки, мы садимся в машину, я включаю зажигание, даю задний ход, а потом снова переключаюсь на нейтралку. «Минутку», — говорю я. «Временами мне кажется, что я сплю и сейчас проснусь, и я не знаю, что лучше». «Понимаю», — говорит Джесс, «не торопись». Я смотрю на него, пытаясь до конца осознать, что происходит. Я ловлю себя на том, что смотрю туда, где обычно были недостающие фаланги его мизинца. Нам понадобится много дней, может быть, недель, месяцев или лет, для того, чтобы по-настоящему понять, через что каждому из нас пришлось пройти, понять, кто мы теперь друг для друга. От этого я почему-то успокаиваюсь. Нам не стоит спешить, чтобы все осмыслить. Неважно, сколько для этого потребуется времени. — Ладно, — говорю я. — Я в порядке. Я трогаюсь с места и выезжаю на дорогу. Доехав до магистрали, я поворачиваю направо. — Куда мы едем? — спрашивает он. — Не знаю, — говорю я. — Я хочу поговорить с тобой. Я целую вечность хочу поговорить с тобой. Я смотрю на него, на секунду оторвав глаза от дороги. Я не знаю, куда я еду. Я просто еду. А потом я включаю обогреватели и вижу, как вспыхивают сквозь отверстия нагревательные элементы, отсвечивая от моих рук и ног. Удушливое тепло достигает моих щек, загорается красный светофор, и я останавливаю машину. Я смотрю на него, а он в глубокой задумчивости смотрит в окно. Несомненно, он в еще большем замешательстве, чем я. Должно быть, у него накопились свои вопросы, свои собственные неразрешимые противоречия. Может быть, он влюбился в кого-нибудь, пока его не было здесь. Может быть, он для того, чтобы выжить, вернуться сюда, совершил нечто чудовищное. Может быть, он разлюбил меня где-то в пути, бросил меня. Я всегда считала Джесса своей половинкой, человеком, которого я знаю так же хорошо, как себя. Но дело в том, что теперь он для меня — незнакомец. Где же он был? И что же он видел? Загорается зеленый свет, и через минуту небо темнеет. Прогноз погоды обещал, что сегодня вечером, возможно, будет град. Сегодня вечером. Сегодня вечером я должна была вернуться домой, к Сэму. Когда мы едем по извилистым проселочным дорогам, ветер усиливается, я понимаю, что сама точно не знаю, куда направляюсь. Я съезжаю на обочину ухоженного участка дороги, Переключаюсь на нейтральную передачу и дергаю ручку ручного тормоза, но оставляю включенным обогреватель. Отстегнув ремень безопасности, я поворачиваюсь и смотрю на него. «Расскажи мне обо всем», — говорю я. «Мне тяжело смотреть на него, хотя только на него мне и хочется смотреть».